Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, я летом видела, как на улице кошка траву кушала. Ты представляешь? Угу. А мама сказала, что она так лечится. Какой-то странный способ лечения. Вот мы же, например, траву не кушаем. Угу. Знаешь, Любознайка, некоторые животные на самом деле лечатся разными травами. Но я думаю, что лучше всего об этом нам расскажет дядя лёша Ужасно, интересно... Ужасно неизвестно всё то, что интересно. В своей медицине, своей собственной медицине, животные прежде всего и больше всего внимания уделяют профилактике предупреждению болезни. Это у них очень важная сторона жизни, важнейшая сторона жизни. Потому что совершенно невозможно представить себе грязное и уставшее животное, которое при этом получило бы возможность как следует позавтракать, пообедать или поужинать. Животное обязано быть чистым, вот тогда оно в форме, и тогда, соответственно, оно вовремя заметит опасность, вовремя обнаружит добычу, вовремя определит правильную для себя растительную пищу, это совсем бывает не просто растений достаточно много ядовитых, и растительные яды обычно это средство защиты жизни растений, но это уже другая тема, несомненно. Это понятно, растительные яды имеют антибиотическое свойство, естественно, они направлены на защиту растений от бактерий, от грибков, от болезнетворных грибков, от вирусов, у растений масса вирусных болезней. Ну, вы, наверное, видели И, наверное, нередко, особенно вот зимой, когда листьев на берёзах нет, берёзу, у которой на ветках такие как будто вороньи гнёзда, огромные такие... пуки целые, целые такие, как будто э, шапки-папахи из тонких черных веточек. Никакие это не вороньи гнезда, это просто результат деятельности вируса, который заставляет организм березы вот так вот выпускать совершенно лишние березы, ненужные черные тоненькие веточки из одного места. И, конечно же, растительные яды э, – это их оружие защиты от хищников по отношению к, э, скажем, одуванчику. Челенок хищник или как? Он одуванчик съест, так что того больше не будет. Ну так вот, способность замечать опасность, правильно и действительно, с толком, используя для себя, находить знаки-признаки подходящей еды, все это прямо зависит от состояния организма, от состояния его чистоты, от положения дел с его, этого организма, отдыхом и, конечно, от температуры тела, естественно. Чистка тела. Поиски места и возможности поспать глубоко хотя бы 10 минут, а лучше подольше, конечно. Мытье, вылизывание, вычесывание, вот всё это. Прежде всего, служит профилактике самых разных болезненных состояний, в том числе и инфекционных болезней, естественно Ну, кроме того, у животных, конечно же, есть еще и свои приемы лечения уже начавшихся болезней. Многие животные используют самые разные лекарственные растения и в очень большом количестве. У У большинства видов животных правильная еда обеспечивает высокую сопротивляемость организма разным возбудителям болезней. Ну, например, все хищные животные обожают есть сырую печенку по очень простой физиологической, организменной, так сказать, причине. В печени очень много совершенно необходимого для поддержания высокого уровня боеспособности защитной иммунной системы организма витамина А. Вы, ребята, ешьте морковку, в ней много полезных витаминов, и С, и там есть каротиноиды, и чего там только нет. Но, действительно, в готовом виде витамина А в морковке просто нет. Хотя все эти вещества, к которым относится и витамин А, названы каротиноиды именно потому, что слово «карота» по латыни означает «морковка». И они действительно оранжево-желтовато-красноватого цвета, эти вещества, эти пигменты. Но ну, их довольно много, например, в осенних листьях клёна, рябины. Черемухи, если осень более-менее солнечная, на черемухе красноватые листья, а это всегда предупреждение насекомым, которые откладывают яички осенью. Видите, какой я красно-желтый? Я ядовитый. Э, Но э, что делают животные, когда получают травмы? Естественно, прежде всего дезинфицируют. Эти самые травмы. У разных видов животных дезинфицирующая, так сказать, уничтожающая болезнетворных бактерий способность слюны разная. Наверное, с точки зрения человека, э, и опасной для человека бактерий и других возбудителей болезни, самая сильная, так сказать, обеззараживающая слена всё-таки у собак. Она настолько сильна, что если вы уверены, что у вашей собаки нет никаких вирусных болезней, если она следует правильно вакцинирована, вообще здоровый пёс. А вы получили травму, какую-то рану, то действительно дать собаке её вылизать, это значит сразу же начать процесс заживления и прежде всего обеззараживания раны. Всё-таки, ребята, вы этим способом лучше не пользуетесь, никогда не знаешь, наверняка есть в слюне вашей собаки вот, какой-нибудь лишний, скажем, вирус, да, или нет. Бактерий-то наверняка нет, но вот с вирусами всё не так просто. Так вот, вылизывать раны, например, у раненых сородичей, у себя, особенно у детёнышей, это правильный способ так называемой животной травматургии. Травматургия – это и значит заживление травм ран. Если животное получает сильный удар, а это может быть крайне опасно иметь, кстати, и сами это в виду, очень резкий, такой вот действительно сильный, массивный, массированный ушиб может быть опаснее перелома. Если, не дай бог, животного косточка какая-то сломалась при ударе, ну, естественно, тут что нужное? Тепло и покой. А вот найти такую возможность, быть в тепле в течение какого-то долгого времени и в состоянии покоя, это очень непросто. Тут надо залезть куда-нибудь подальше, спрятаться от хищных вещей этого мира. И, конечно же, в этом отношении очень хорошо помогает общественность, стадо или стая. Есть, конечно же, у животных и другие методы, так сказать, лечения друг друга и себя. Например, хирургия. У мышевидных грызунов, у крыс, в первую очередь, очень нередко встречается вирусное заболевание, которое приводит к росту опухолей. Ну, у крыс всё происходит быстро, они живут 2-2,5 года. И умнеют, кстати, очень быстро. И болезнь к сожалению, у них развивается очень быстро. Вот такая саркома бывает величиной с грецких орех, а то и больше. Это настоящая опухоль, где-то вот под шкурой. Что делают другие крысы? Принимают решение об... хирургическом вмешательстве. «Будем оперировать». Крысу пациента фиксируют, то есть берут её за руки, за ноги, так сказать, чтобы она не дёргалась. И опытная крысохирург выгрызает эту самую опухоль. Сама она при этом не заражается. Вот. Потом, естественно, вылизывают операционное поле, вот эту операционную травму, ну, не зашивают, конечно. Но на крысе она обычно очень быстро и хорошо заживает. Так что, видите, у животных очень много разных, так сказать, собственных медицинских приёмов.